Глава шестая В это время Прохор Петрович со скрещенными на груди руками, с поникшей головой, окаменело стоял босиком среди кабинета в мрачной задумчивости, как сфинкс в пустыне. Полосатый бухарский халат его распахнут, засученные выше колен штаны обнажали покрытые волосами, узловатые в мозолях ноги, на голове, как челма. Белое, смоченное уксусом полотенце. Чернобородый, смуглый, с орлиным носом и схудавший, он напоминал собою и неподвижной позой и наружностью вернувшегося из мекки бедуина, погруженного в глубокое созерцание прошедшего. Однако это только так казалось. Как не силился Прохор, он не мог собрать в клубок все концы в дребезги разбитой своей жизни. Его духовную сущность пронзали две координаты пространства и времени, но обе координаты были ложны. Они не совпадали и не могли совпасть с планом реальной действительности. Они, как основа болезни, пересекали в крифе в кось бредовые сферы душевнобольного. Поэтому Прохор Петрович воспринимал теперь весь мир, всю жизнь, как нечто покосившееся, искривленное. давшая сильный крен. Недаром он вдруг покачнется, вдруг расширит глаза и схватится за воздух. Мир колыхался, гримасничал. В дверь стучат. Входит Нина, с нею несколько человек. Все свои, знакомцы. Нина подходит к Прохору, молча и холодно целует его во влажный от пота висок, приказывает Тихону накрыть здесь стол для чая, Говорит Прохору, ты нас не прогонишь, милый, мы в гости к тебе, мы все любим тебя и хотим побеседовать с тобой по-дружески. — Пожалуйста, я очень рад. А коньяку принесли? С искусственной живостью, но с лютым ознобом боязни отвечает Прохор Петрович. Он ей теперь не верит, он никому теперь не верит, будто окруженный сыщиками вор —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 ну мало ли неприятностей ну с дьяконом тут ну голова исправника в мешке ведь это ж жуть ведь я не дорогой прохор петрович я не каменный я не каменный любезнейший прохор петрович и это ты брагим я не могу заснуть наконец милый прохор с тобой хочет потолковать доктор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 а вместо усов беличьи хвостики <смех> <смех> благопристойно засмеялись все горько улыбнулся и Иннокентий филатович груздев но тотчас зашептал испуганно господи помилуй господи помилуй удрученный последними событиями и видя в них карающий перст бога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 Прохор закурил трубку, положил в стакан три ложки малинового варенья и шесть кусков сахару. — Меня тянет на сладкое, — сказал он. — Это хорошо, — подхватил Адольф Генрихович и вынул из жилета порошок. — Вы не зябнете? — Нет. Впрочем, иногда меня бросает в дрожь. Сладкое поддерживает в организме горение, согревает тело.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 и складка межбровей разгладилась. — Милый Прохор, тебя не в сумасшедший дом повезут, а ты сам поедешь, куда хочешь и с кем хочешь — в Италию, в Венецию, в Африку. — А дело? — безразличным, удивившим всех тоном спросил он. — Прежде всего здоровье, а потом дело, бесценный мой Прохор. Делом будем управлять я. Иннокентий Филатович, мистер Кук и инженер Абросимов. — Поверь, что дело и наши с тобой интересы не пострадают, — сказала Нина Ятлина. — И нашим верным советчиком, кроме того, будет всеми любимый пастырь наш, отец Александр. Священник поставил стакан, приосанился и слегка поклонился Прохору Петровичу. Прохор молчал, раздумывал.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 Какие сделаны распоряжения по телеграммам купеческого банка? Деньги для уплаты по векселям найдены? Если пойдет с торгов механический завод, крах неминуем. Наш завод приверут другие, тот же Приперентьев с компанией. А ведь наш завод крупнейший в крае. Фу ты, нечистая сила! Железнодорожные работы тоже ни к черту. Запаздываем! Надо всех гнать! Гнать!»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 А знаешь ли ты, баба, что в двухстах верстах от нас купчишка малых выстроил богатый лесопильный завод? Он ближе к железнодорожной магистрали. Доски сразу же вдвое упали в цене, и я несу огромные убытки. А знаешь ли ты, умная твоя голова, что этой воровской компании нарезали двенадцать тысяч десятин строевого леса из тех запасов, которые я считал своими? Да я этого его убить готов».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 а люди были крайне смущены, люди молчали. Отец Александр бесперечь нюхал табак, сморкался, Иннокентий Филатыч подавленно сопел, моргал за слезившимися глазами, психиатр курил сигару, пускал дым колечками. Прохор Петрович закинул ногу на ногу, чуть отвернулся в бок, вздохнул и, сожалительно покачивая головой, сказал «Всех твоих правителей и помощников!»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 Потрудитесь сейчас же отслужить панихиду. А где волк? Я согласен. Я со всеми вами вполне согласен. Может быть, вы согласны и этот порошок принять? Зулыбавшись Зу, во всю ширь лица, спросил лунообразный доктор. Согласен. Давайте. Сейчас же? Как, в воде? Прохор разболтал в чае порошок и выпил, сказав. — Пью при свидетелях. Ежели он меня отравил, имейте в виду, господа. о напыщенно раскатился доктор. Хе -хе -хе, учтиво вторили ему утомленные всем этим свидетели гости. Тихон подошел к Нине и загнулся перед нею, и, отгородившись ладошкой, шепнул ей на ухо — Барыня, на минуточку! И там у камина взволнованным шепотом Отцы дьяконы изволят маяться, так что вроде умирать собрались. Сейчас по телефону. Нина темной тенью надорвано подошла к столу. Ну, милый Прохор, покойной ночи, будь умницей, все будет великолепно. Все поднялись, с облегчением передохнули. Покойной ночи, покойной ночи. Доктор, прощаясь, сказал Порошок Морфия. Порядочная доза. Восемнадцать часов будет спать, и как рукой. Гости ушли. Прохор Петрович, пробубнив Дурак, мне не морфию, а водки нужна", Распахнул окно, засунул два пальца в рот, очистил желудок, вытер слезы, взглянул на портрет Николая Второго. И вдруг показалось ему, что вместо царя на портрете. Алтынов — питерский купец, обидчик. Он глядел на Прохора, как живой, и нахально подмигивал ему. — Но ты, стерва! — крикнул Прохор. — Тфу! Алтынов засмеялся с портрета, сгреб в горсть свою бороду и утерся ею. Прохор, перекосив глаза, схватил самовар за ручку и с силой грохнул им в стену, в портрет. Самовар крякнул от боли и сплющился. А вбежал Тихон. За камином повизгивали, шалили сумбурчики. Нина вернулась домой заплаканная. В два часа ночи дьякон Ферапонт умер. Нине предстояло много неприятностей. Причина смерти дьякона — Прохор Громов. Ежели он стрелял в дьякона, будучи нормальным, И его тотчас же надлежит арестовать как убийцу. Если же он был в припадке помешательства, его ответственность сводится к нулю. Домашний врач склонен считать Прохора Петровича почти здоровым, но продолжающим быть в длительном припадке белой горячки. Врач-психиатр Аперцепциус находил состояние души больного сильно затронутым. В больном чередуются резкие вспышки недуга, с устойчивым и полным прояснением сознания больной по его мнению нуждается в постоянном медицинском наблюдении и строжайшем режиме судебный же следователь ему перепала крупная денежная взятка пока что заткнул уши и закрыл глаза на дело с дьяконом в зависимости от того сколько будет дадено впоследствии он когда настанет время рискуя карьерой и даже тюрьмой, может сделать так, что Прохор Петрович при всяких обстоятельствах будет признан помешанным. Если бы Прохор Петрович оказался здоровым, Нине не пришлось бы засыпать золотом судью, нового пристава, прокурора и кое-кого из властей губернских. Да-да, гораздо выгоднее для Нины что Прохор действительно оказался сумасшедшим, но желать этого бесчеловечно и преступно пред Богом. Сознание Нин раскачивалось, как маятник, раздирая душу. Нине страшно жаль почившего дьякона и манечку, которой она назначит пожизненную пенсию, жаль и убитого разбойниками Федора Степановича и даже осиротевшую Наденьку, но превыше всех.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 отечески журил своего хозяина, внутренне злясь на него старый Тихон. — Вот патретик царский изволили расшибить, ведь это ж сам амператор. Ну, потрет, конечно, наплевать, а вот самовара жаль. — Иди спать, старик, — сказал тяжело дышавший с неспокойными глазами Прохор. Злоба на Алтынова, на себя, на весь мир еще бушевала в нем.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 Облаченная в ризы из лунного света грезилась застывшему в неподвижности Прохору, кивала ему с небесных кругов звездной головой, манила его туда, по ту сторону земли, и за пределы видимого мира. — Сейчас. — Телескоп. Надо сказать тихо, Тихону, чтоб телескоп. — Сейчас, сейчас. Но Морфий брал свое, голова наливалась свинцовым сном, Благодатная тишина нежно обняла его, и Прохор Петрович потерял сознание. — Подхватывай, ребята! Аккуратней! Неси на кушетку! — командовал Тихон, закрывая окно. — И Ишь, холоду сколько напустил! Петр с Кузьмой осторожно подняли мерно дышавшего хозяина, уложили на широченную кушетку...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 Сюрприз! Он злился на дьякона, что не мог умереть двумя днями раньше, злился на священника, что отказался совершать сегодня таинство крещения. — Эка штука! Человек помер! Да наплевать! Во всем мире каждую секунду по шести человек мрет, согласно статистике. А куда ж нам пироги достерлить, да заливную прикажете отдать? Нищим до да собакам, что ли? Фу!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 Все было противно, мерзко. Прохор Петрович приказал спустить шторы.